Глава 9 Нормально поработать над новинкой так и не удалось. Зуд никуда не делся, но от чего то не отпускало ощущение, что сегодняшнее происшествие мне еще аукнется. Топорок – давний дружок Архипа, и тот скорее поверит его слову, чем моему. Да и по сути, я ведь и впрямь первым напал. А потому на всякий случай стоит подумать о собственной безопасности. В этой связи я решил, что от трофейных пистолетов избавляться пока не время. Все же возможность четырех выстрелов к ряду, да еще и стрельба дуплетом. Это немного увеличивает шансы против одаренного, лишая его драгоценного времени для накачки щита. Ну и компактность. Пистолеты длиной меньше 30 см Вполне возможно приладить в петлях на поясном ремне сзади под кафтаном. К слову, Эльвира Анатольевна смотрела на них с легким налетом зависти. Подобные образцы не только дороги, но и редки. Требуют высокого мастерства, точности и тщательной выделки. К тому же, одноствольные куда неприхотливее, что нередко является определяющим для владельцев. А спрос, как известно, рождает предложение. В связи с тем, что новинкой я не занимался, Дудин решил не появляться в мастерской, и я оказался там в полном одиночестве, что меня вполне устраивало. А заняться я решил своей огневой мощью, коль скоро изначально исходил из возможности столкновения с одаренным. Калибру трофейных пистолетов всего-то 5 линий при довольно коротких стволах, а значит вес и скорость пули несравнимы с тем же длинноствольным армейским образцом. Линия. 1 десятая часть дюйма равна 2,54 мм. Калибр 5 линий – это 12,7 мм. Против обычного человека более чем достаточно, но если иметь дело с силовым щитом, уже маловато. Поэтому я решил усилить выстрел за счет изготовления пули длиной в 2 калибра, для стабилизации которой закрепить на ней войлочный хвостовик, выполняющий одновременно и роль пыжа. Я видел нечто подобное еще в своем мире, только пули там были другой формы. Разумеется, деталей я не знаю, но опытным путем сумел изготовить нечто удобоваримое для кремневых ружей и пистолетов. Прицельная дальность фузеи выросла до полутора ста шагов, а за счет увеличения навески пороха удалось сохранить скорость пули и увеличить ее энергию. Делал я это не любопытство ради и не на будущий синокос, а для матушки, которая периодически отправлялась нести строевую службу на границе с Диким Полем. Мне тогда едва 10 исполнилось, и всерьез меня никто не воспринимал, тем более на фоне того, что из полноценного ружья я стрелять не мог. Только из детского малокалиберного карабина. Вот как раз в пять линий он и был. Бред. Мелкашка калибром с крупнокалиберный пулемет моего мира. Но в реалиях этого слоя так оно и есть. Карабин и без того легался, а тут еще и увеличившийся вдвое вес пули и навеска пороха, из-за чего отдача стала еще весомей. Пришлось мудрить щелевой дульный тормоз, с чем наш кузнец едва сумел управиться, и только потом уже додумывать с пулей. Но все срослось как надо, а матушка, увидев результат, взяла новинку на вооружение. Пуля, конечно, сложнее в изготовлении, но результат того стоил. Шутка сказать, но увеличив навеску пороха и использовав дульный тормоз, получилось нарастить мощность и прицельную дальность практически вдвое. А это, считая одним выстрелом, можно вынести стандартный панцирь одаренного до пятого ранга включительно. Если он, конечно, не повернут на защите, вкладывая в нее весь разовый лимит. Так что сейчас я всего лишь воссоздал то, что уже давно опробовал. Единственное, нужно будет пострелять на разные дистанции, вгоняя навыки в подкорку, как на жесткий диск компьютера. Стоп. А не ерунду или я маюсь? Что сказала Рябова? У того одаренного, скорее всего, амулет где-то люм на 200. А это значит, что он выдержит не менее 40 попаданий из матушкиного карабина. А из этих пистолетов? Спокойно. Опять же, исходя из прошлого опыта, Прицельная дальность возрастет до 70 шагов, а это ой как немало, и значит приложенные усилия того стоят в любом случае. Что же до этого клятого одаренного? Буду надеяться, что мне не доведется с ним столкнуться. Зато встреча с местной гопотой вполне вероятна. Сегодня освободился раньше обычного, просто потому что был занят всего-то изготовлением из куска дубовой доски пулилейки и оправки для крепления хвостовика. С нормально укомплектованной столяркой это не составляет труда. Так что еще и пострелять успел, примериваясь к трофейным пистолетам. благомастерская мастерская оружейная и огневой припас у Дудина в наличии. Ну что сказать, вполне приличное оружие, только легается слишком сильно. При выстреле дуплетом пистолет буквально выворачивает из руки. В первый раз даже уронил, но это от неожиданности. Главный же его плюс в компактности при наличии двух стволов. В смысле, компактный он, конечно же, в местных реалиях. Когда вышел на улицу, уже наступили сумерки. Постоял немного, решая, где поужинать. В деньгах нужды нет, а в трактире дядьки Василя появляться все же нежелательно. Поэтому я направился в другое заведение в центре города. Там и кухня получше, и стражи побольше. А значит, и не так опасно. Пока все не устаканится, мне на чижовке все же лучше не появляться. Впрочем, далеко от мастерской отойти у меня не получилось. «Здорово, Шелест!» – выходя на середину пустынной улицы, произнес тукан. Он даже картуз приподнял в приветственном жесте. «Не тот, что привычен мне и похож на фуражку. Нынешний скорее войлочная шапка с отворотами и козырьком из того же войлока. М -м -м. Подумать же больше не о чем. А между тем рядом с ним встали еще двое, перекрывая проезжую часть. Со спины появилась троица, отрезая пути отступления. Ножей не видно, зато у всех в руках дреколье. Как-то побило молью его в атагу. В прежние времена под ним ходило до дюжины мальцов, а потом и подростков. Но кого-то болячка подкосила, кто-то сгинул, а кому-то улыбнулся овось и его подтянули в атагу старших. Вот и остались с вожаком только пятеро. К слову, у того же Бересты теперь десяток парней. Не смотри, что Архипу в рот заглядывает. «Сам удумал или подсказал, кто?» – спросил я. «Ни капли сомнений, сейчас меня будут приходовать. Судя по отсутствию ножичков, не насмерть, но это ненадолго, потому как кончат однозначно. Но я и не надеялся на переговоры, просто подгадывал удобный момент. Архип просил тебя доставить в трактир». И знаешь, ему без разницы, целеханик ты будешь или поломанный. Главное, чтоб мог говорить. Помнит сученыш, как я ему устроил растяжение. К слову, урок оказался настолько действенным, что хватило на целых пять лет. Но, похоже, теперь он забыт. Ну или у тукана появилась хорошая спина. Все, дальше тянуть нет смысла. Передние достаточно приблизились, да и задние слишком быстро подходят». Я выгнал себя в режим «Аватара» и взмахнул руками снизу вверх. С левой руки сорвался клинок, впившийся в плечо одного из подельников. Он схватился за рану и, издав болезненный стон, начал оседать на землю. В правой у меня была моя палка-трость. Я, как всегда, точно отстрелил ее ножны, влепив утяжеленный конец точно в лоб второму. Этот только ногами взбрыкнул и молча опрокинулся на спину. Я сделал три стремительных шага вперед, сместился влево, отводя клинком дрын тукана, которым он попытался меня достать, и тут же впечатал стопу ему под колено. Нога выжака подломилась, и он потерял равновесие, но прежде чем рухнул на дорогу, я сделал еще шаг, оказался у него за спиной и, перехватив шпагу обратным хватом, вогнал отточенную сталь ему под правую лопатку. А там уже при падении он сам соскользнул с клинка». «Стоять!» – выкрикнул я, оборачиваясь к остальным. При этом выхватил второй метательный нож и выставил перед собой тускло блеснувшую шпагу. Слава она такая. Видя стремительную расправу над вожаком и своими товарищами, троица, зашедшая со спины, сразу вспомнила, с кем имеет дело. И что меня лучше не задевать. С чего Архип вздумал меня порешить? Поняв, что теперь есть возможность для разговора, спросил я. «Так это...» Топорок сказывал, что ты на него напал, а как сам убить не смог, побег к стражникам. И те, за нападение на дворянина, учинили облаву по всей Чижовке, разыскивая его. Многих похватали и в разбойный приказ свезли», – ответил один из них. «Серьезно?» – искренне удивился я. «Истинный крест», – перекрестился паренек. «Похоже, не врет. Слухи могут ходить какие угодно, но в то, что у топорка хватило духу напасть на княжну, не поверит никто. Куда проще принять то, что всему виной я. Забирайте своих дружков и дуйте отсюда. Если не поскупитесь, лекарь еще может вытащить тукана. Она этих и так заживет, как на собаках. И лучше бы вам пару дней не появляться в трактире дядьки Василя. Целее будете. Вопросы есть? Вот и молодцы. И учтите, в следующий раз порешу всех». Ну что сказать, планы придется поменять, причем срочно и действовать быстро, чтобы потом не было обидно за бесцельно потерянное время. Народ на Чижовке проживает резкий, как понос, и с напрочь протекшими мозгами. Не все, но большинство точно. До места мне не так, чтобы и далеко, но пришлось повозиться. С одной стороны, лучше появиться там попозже, дабы местные обитатели малость поостыли и угомонились. С другой нужно обойти заставы и патрули, окружившие самую криминальную слободу Воронежа. Впрочем, со вторым как раз проблем никаких. Уж кто-кто, а чижовцы знали тут все входы и выходы. Ну и я, конечно же, потому как не первый год уже варюсь в этом котле. «Здорово, бес!» – ухватив за отворот кафтана, прижал я к забору подростка. «Лет 15, воришка-одиночка, срезает кошелек так, что любо-дорого». Ну и карманник, каких мало. Многие зазывают его к себе в атагу, но он предпочитает держаться на особицу. При этом умудряется никого не обидеть, так что там он даже маруху себе завел. «Чего надо?» – глянув мне прямо в глаза, спросил он. «Не боится. Значит, не чувствует за собой грехов. Но держится все же настороженно. И причина, скорее всего, в опасениях, что нас могут заметить вместе. Сыщи-ка мне бересту, будь другом». Ага, а еще что сделать? Не понял. А чего не понял? Не слышал, что про тебя люди бают. Брехня. Люди поди за зря не скажут. Люди сказывают, что ты на дню три раза рукоблудишь. Брехня. А Манька мне на что? Поди деньгу хорошо зашибаю. Так сказывают, не пускает она тебя к себе. Мол, мало еще. А ты все придумал. Да брехня, говорю же. «Люди, поди, зазря не скажут», — вернул я ему его же слова. «Чего ему сказать-то?» — наконец сдался паренек. «Скажи, что вон там на пустыре ждать стану. И без. Только ему одному и никому более. Иначе тебе не жить. Мне и терять нечего». «Да понял уж», — свалился на мою голову, вздохнул паренек и направился вдоль по улице. «Место я выбрал вовсе не случайно». Тут спрятаться практически негде, как, впрочем, проблематично и подойти незамеченным. Звёздная ночь и луна мне в помощь. Еще три дня, и наступит полнолуние, так что считай газету читать можно. Трава же вокруг подъедена коровами да козами, которых сюда выводят на выпас. Зато меня рассмотреть будет непросто. Спасибо моему прошлому опыту, когда приходилось прятаться не только от людей, но и от коптеров. Ну и, конечно же, Ефиму Петровичу, отцу моего молочного брата. Дядька Ефим не простой крепостной, а боевой холоп из самого начала офицерской карьеры матушки был все время при ней. Не только отличный боец, но и знатный охотник, следопыт, разведчик. Да в качестве кого он только не обретался на заставе, где несла службу его боярыня. Ну и, разумеется, всем премудростям он обучал как своего сына, так и барских детей. Жизнь она такая, никогда не знаешь, когда и что может пригодиться. Я надергал травы, закрепив ее на своей одежде, придав себе этим вид бесформенной кучи, «не пойми чего» и устроился прямо в неглубокой придорожной канаве. Теперь главное не отсвечивать и не показываться раньше времени. Ну и еще один момент – взвести все четыре курка трофейных двустволок. А то мало ли чего учудит, дружок Береста. Появился он через полчаса. Шел быстро, едва не спотыкаясь и постоянно оглядываясь. Совсем не похоже, что кого-то привел с собой. Скорее уж смотрит, чтобы не было хвоста. Прошел мимо дома, где мы беседовали с бесом, вышел на пустырь и начал осматриваться в поисках меня». «Ну, поищи, поищи. А я обожду малость, не притащился ли кто за тобой?» Береста постоял минут пять, потом позвал пару раз не так, чтобы тихо, но и не особо громко. Еще покрутился, сплюнул в сердцах и направился к дороге, пройдя в каких-то трех шагах от меня. Ну и дальше по улице. «Береста?» – окликнул я его, поднимаясь во весь рост. «Твою в грабину душу, мать нехай! Едва не подпрыгнул от неожиданности вожак. «Шелест! Это ведь оставить можно!» «Ну, извини, не я все это устроил», – развел я руками с пистолетами. «Ой или с сомнением произнес вожак. Бериста, ты и впрямь думаешь, что вся эта кутерьма из-за того, что мы схлестнулись с топорком?» «Позапрошлым летом из-за побитого дворянина чижовку тоже трясли», – возразил он. «А кто тряс-то, помнишь?» «Конечно, стражники и солдаты». И княжье да боярские боевые холопы. Словно продолжая его мысль, закончил я. Нет, этих не было. А сегодня? А сегодня были, задумавшись на секунду, признал он. С чего бы? Да пес их знает. Я тебе больше скажу. К утру подьячие из заплечных дел мастерами закончат трясти тех, кого похватали, и коли не сыщут кого нужно, все повторится с изнова. «Заплечных дел мастера? Чего сразу так люто-то?» – удивился Береста. «А того, что топорок кинул руку на княжну Марию Ивановну?» – спуская курки на предохранительный взвод, пояснил я. «Чего?» – не поверил он. «Того Береста, того. Он ее оглушил неподалеку от рынка, взвалил на плечо, да на кусков пустырь, где я его и приметил, когда он ее в карету сбрасывал. Она в гимназическом платье была, и я ее принял за мою сестру». Иначе не стал бы вязаться. Мало мне топорка с кучером, так ведь, коль скоро карета, то там непременно еще и одаренный. И как же тогда ты управился? Да хрен бы я управился, если бы не моя учительница фехтования, Эльвира Анатольевна. Счастливый случай свел на той дорожке. Она с тем одаренным схлестнулась так, что думал, и меня поджарят. Но тот не выдержал и дал дёру через портал. Вот оно как все кучеряво-то. А Топорок тут песни поет. Знаю я, чего он поет. Жизнь хочет, вот и валит все на меня. Если не дурак, то к рассвету ближе, когда сон самый сладкий, уйдет из Воронежа. И, сдается мне, вместе с ним подастся и Архип. С чего так-то? А с того, что Архипу самому бы отдать дружка своего стражникам, и люди его поняли бы. Есть грань, за которую заступать нельзя. Но он его покрывает, а значит свой интерес имеет. А меня хотят прихлопнуть, потому как я знаю, кто напал на княжну, но стражникам не сказал. Те и ищут злодея Безликого. А как меня не станет, так никто и не узнает, что топорок причастен к этому делу. — Погоди, если все так, то твоя правда получается, и с сегодняшними облавами ничего не закончится? — Я тебе больше скажу, к утру наверняка подтянутся боевые холопы из дальних уделов, и трясти будут куда сильнее сегодняшнего. Князь не успокоится, пока не сыщет того, кто посмел кинуть руку на его дочь. И хоть как ему после доказывая, что Топорок сбежал, не поверит. Как не примет и его труп. Он ему живой, для разговора нужен. Я не стал говорить о том, что Долгоруков сделает все, чтобы выйти на того, кто может создавать волколаков. Дураком будет, если не попытается выйти на след и не прибрать к рукам такого умельца. И плевать, что по факту это человеческие жертвоприношения. Возможность иметь под рукой сильных одаренных, как и самому поднять свой дар повыше, дорогого стоит. Но это, разумеется, если Эльвира Анатольевна права. А так-то у него и без того врагов хватает. И чего делать, хоть сам в бега подавайся, скиз береста. Чем тебе воронеж не угодил? Так сам же сказываешь, что кутерьма начнется. А мы сделаем так, чтобы не началась. Это как так-то? «Да просто. Меня тукан со своими пытался спеленать, да мало каши ели. Отправил я их в свояси Но прежде расспросил, и получается, что Архип со своей ватагой ждет, когда меня приволокут в трактир дядьки Василя». «Так и есть», – подтвердил Белиста. «Ну вот туда я и отправлюсь. А ты подтянешь свою ватагу, и как я начну, вы поможете. Как по мне, то хватит уже тебе Архипу в рот заглядывать. Пора самому верховодить на чижовке».